В Новгороде тогда происходили внутренние смятения. В один год сменили двух посадников, ограбили дворы и села двух бояр. Вероятно, эти волнения состояли в связи с тогдашними неприязненными поступками московского князя, так как всегда во время размолвок с великими князьями в Новгороде были лица, считавшиеся их сторонниками и благоприятелями, и зато испытывавшие озлобление раздраженного народа. На другой год Иван Данилович повторил свое требование, вошел в торжок с подручными себе князьями земли Суздальской и Рязанской и сидел в торжке около двух месяцев. Новгородцы посылали к нему дружелюбное посольство, просили приехать в Новгород мирно, но Иван не хотел слушать их и уехал прочь. Новгородским властям нелегко было от его посещения, Иван вывел своих наместников из городища и, таким образом, находился уже в открытой вражде с Новгородом. В разрате, как тогда говорили. Тогда новгородцы принялись укреплять свой город. Владыка строил каменные стены детинца, Юрьевский архимандрит возводил около своего монастыря стены, а между тем еще раз новгородцы пытались поладить с московским князем. Владыка Василий поехал к нему с двумя новгородскими боярами и застал его в п е р е с л а в л е От лица Новгорода он предлагал великому князю 500 рублей серебра и просил, чтобы великий князь отступился от слобод, заведенных им на новгородской земле, противно договору, им же утвержденному крестным целованием. Иван Данилович не послушал его. Тогда новгородцы пожалели, что в угоду московской власти так преследовали Тверского князя. Александр жил в Пскове. Новгородцы из-за него были не в ладах с Псковом. Новгородский владыка семь лет не бывал в Пскове и наказывал своим п а с т о р с к и м неблагословением Псков, непослушный Новгороду и великому князю. Теперь он отправился в Псков, был там принят с честью, благословил князя Александра и крестил у него сына Михаила. Этого было недостаточно. Новгороду нужен был сильный союзник, который бы мог составить противовес могуществу московскому. И Новгород сошелся тогда с литовским князем Гедемином, завоевавшим почти всю Западную Русь. Он, з а с т у п и в ш и й за Новгород, один мог остановить Ивана. В октябре 1333 года приехал в Новгород сын Гедемина на ремонт. н а р е ч е н н ы й при крещении Глебом и и з б р а н н ы й новгородцами на княжение. По обычаю своих дедов, новгородцы посадили его на столе у святой Софии и дали ему в отчину и дедину Ладогу, Ореховский город, Карельск и половину к о п о р и е Иван Данилович, между тем, снова съездил в Орду и, воротившись назад, в 1334 году стал податливее. Если путешествие московского князя в Орду пугало новгородцев, так как они думали, что князь хочет подвинуть на них татарскую силу, то, с своей стороны, Иван, человек характера невоинственного, хотя и хитрый, тревожно смотрел на дружбу новгородцев с его заклятым врагом Александром еще более на союз их с г е д и м и н о м Новгород, хотя и готовился отразить насильственное покушение Москвы, был не прочь помириться с нею. Новгородцы не могли быть уверены, что г е д и м и н заступится за них в такой мере, чтобы воевать с ханом, да и при помощи Гедемина нелегко было отважиться Новгороду на борьбу с Ордою и с силами русских земель, находившихся под рукой Иван Данилович. При том же призванный новгородцами на ремонт, оказывался мало способным к доблестным подвигам и к геройской защите земли, пригласившей его так р а д у ш н о Владыка Василий еще до возвращения Ивана из Орды ездил к митрополиту Феогносту, виделся с ним во Владимире и располагал его действовать на Ивана примирительно. По своем возвращении из Орды Иван Данилович, кроме других соображений, побуждаемый к миру и митрополитам, принял новгородского посла Варфоломея Юрьевича уже не так, как он принимал прежних послов, не высокомерно, а любовно. и вслед за тем сам приехал в Новгород 16 февраля 1334 года. В Новгороде примирение с великим князем произвело большую радость. Люди, расположенные к Москве и не смевшие до сих пор проявить своего расположения, теперь взяли вверх и оказывали влияние на народ. В угоду московскому князю, Новгородцы готовы были вместе с москвичами идти войною на Псков и доставать оттуда князя Александра Михайловича. Они забыли недавно показанное неуважение московского князя ко всякого рода договорам и крестному целованию и свою недавнюю дружбу с псковичами, вынужденную поступками московского князя. До войны с Псковом не дошло, но после этого новгородцы с псковичами оставались не в мирных отношениях. Иван Данилович позвал к себе в Москву новгородского владыку, посадника, Тысяцкого, бояр, и оказывал им большие почести. Казалось, восстановились самые прочные дружелюбные отношения между Новгородом и Москвою. Но прошло три года, и в 1337 году Иван Данилович опять, нарушивший договор, послал войско свое в Двинскую землю с целью овладеть этим важным краем. Покушение его не удалось. Посланное войско вернулось оттуда, пораженное со срамом. Новгородцы тогда опять обратились к псковичам. Владыка Василий отправился в Псков, но его уже приняли там не так, как прежде. Псковичи научены были опытом, как новгородцы в беде обращаются к ним, а потом, когда думают, что беда для них минула, готовы идти на них вместе с теми, против которых прежде искали опоры. Они не хотели дать владыке подъезда или части судных пошлин, которые собирал владыка в свою пользу. Архиепископ проклял псковичей. Десять лет прожил Александр Михайлович в Пскове, и несносно была ему изгнанническая судьба. Думал он и передумывал, что делать ему. Жалко ему было детей и потомков своих которые должны были не только лишиться владения, но мало-помалу выйти из рода князей. Продолжало, вероятно, томить его и то, что псковичи, даровавшие ему приют у себя из-за него, подвергались проклятию от своего архиепископа. Еще в 1336 году отправил он в Орду сына своего Федора, узнать, есть ли надежда ему получить прощение и милость хана Узбека. Фёдор возвратился из Орды и принёс утешительные известия. Тогда, в 1337 году, Александр отправил посольство к митрополиту Феогносту и просил от него б л а г о с л о в е н и е идти в Орду. Феогност дал ему благословение, вероятно, в то время, когда не было близко него Ивана д а н и л о ч и наший последний не допустил бы до этого. Александр отправился в Орду и явился прямо перед Узбеком. Наши летописи представляют Александра, произносящим такую речь перед царем своим. «Господин самовластный, вольный царь! Если я и много дурного сделал тебе, то теперь пришел к тебе принять от тебя либо жизнь, либо смерть. Как Бог тебе на душу положит, а я на все готов!» Узбеку очень понравилась такая прямота не вместе рабская покорность. Видите ли, — сказал Узбек окружающим его, — так передают летописи, — как Александр Михайлович с м и р е н н о ю мудростью избавил себя от смерти. Узбек простил Александра, оказал ему большой почет у себя и отпустил на Русь с правом сесть на столе в отеческой Твери. Двое вельмож татарских, Киндяк и Авдул, провожали его. Брат Константин, владевший Тверью, добровольно уступил ее Александру. Возвращение Александра было страшным ударом для московского князя. Его заклятый враг, которого он по приказанию хана преследовал и добивался взять живьем для казни, теперь приобрел милость того же хана, то отсюда могло произойти то, что помилованный князь подделался к хану и постарается, в свою очередь, насолить своему сопернику. Иван Данилович поспешил в Орду, взял с собой сыновей, чтобы представить хану как будущих вернейших слуг его и старался всеми мерами очернить и окривитать тверского князя. Ему удалось, Узбек послал одного из своих приближенных по имени Истрочея звать Александр. а Истрочей по приказанию Узбека и по наставлению Ивана принял перед Александром самый ласковый вид и говорил «Самовластный царь Узбек зовет тебя с сыном Федором». ц а р сделает для тебя много хорошего, ты примешь великое княжение, и большой почет тебе будет. Но Александр догадался, что тут что-то не так. Если я пойду в Орду, — говорил он своим, — то буду предан смерти, а если не пойду, то придет татарская рать, и много христиан будет убито и взято в плен, и на меня вина п о й д е т Лучше мне одному принять смерть. и он начал снаряжаться в Орду и послал вперед сына своего Федора узнать, что значит этот призыв и чего может он ждать в Орде. А между тем тверские бояре, рассудив, что служить московскому князю выгоднее, отъезжали от Александра к его врагу. К этому, быть может, побуждало их еще и то, что Александр воротился из Пскова с новыми боярами и, между прочим, с ы н о з е м ц а м и Так был у него в чести немец Матвей д о л а старым боярам не по сердцу было стать ниже этих новичков и пришельцев. Федор не приехал обратно, его удержали в Орде, но он известил отца, что царь Узбек гневается на него. Возврата не было Александру. Если он решится бежать куда-нибудь по-прежнему, то сын в Орде должен будет выпить за него горькую чашу. Он поехал в Орду. Иван Данилович, обделав свои дела, воротился домой и наблюдал, что станется с его соперником, которому он, насколько сил его было, подготовил г и б е л ь Осталось предание, что когда Александр Михайлович плыл по Волге, тогда поднимался противный ветер и относил его судно назад, как будто давая несчастному князю предсказание, что будет ему беда там, куда он держит путь. Когда Александр Михайлович проплыл с большим трудом через русские земли, ветер перестал обращать его судно назад. Поехали одновременно с ним князья Ярославский и Белозерский, ненавидевшие и в а н д а н и л о в и ч и готовые защищать Александра Михайловича. Но никто не мог ему тогда пособить. Ивану Даниловичу более всех верил властитель Руси. И, в е р о я т н ы й Иван Данилович предоставил этому властителю какие-то убедительные доводы против тверского князя, если узбек так скоро изменил к последнему свою милость. Когда заранее осужденный на смерть князь прибыл в Орду, сын Федор первый со слезами известил его, что дела плохи. Затем татары, расположенные к нему, сказали, царь хочет тебя убить, тебя крепко оклеветали перед ним. «Что же я буду делать?» — отвечал Александр. «Если Бог захочет предать меня смерти, кто же может меня избавить?» Александр привез дары царю, царице вельможам. Прошел месяц в тревожном ожидании. 26 ноября 1338 года сказали Александру, что через три дня ему будет конец. Александр употребил это время на молитву. Наконец настал роковой день. Отслушав за утренню, Александр послал к царице узнать, что его ожидает, а сам сел на коня и ездил, расспрашивая, долго ли ему ждать смерти. Ему сообщили, что через час придет ему смерть. Александр воротился в свой шатер, обнял сына и своих бояр и причастился святых тайн. Слуги его прибежали с известием, что идут палачи, посланцы ханские, Беркан и Черкас. Александр вышел к ним навстречу. его схватили сорвали с него одежды и повели нава г о со связанными руками к ханскому вельможе тавлукбегу убейте крикнул тавлукбег татары повалили на землю александра и сына его федора убили их а потом отрубили им головы александровы б о я р е и слуги в страхе разбежались но потом с дозволения татар взяли тела убитых своих князей и повезли в тверь где оба князя положены были рядом с другими двумя также убитыми в Орде. Иван Данилович радовался. Смерть Александра не только избавляла его от непримиримого врага, но была новым свидетельством чрезвычайного доверия к нему хана Узбека. Иван Данилович мог быть надежен не только за себя, но и за сыновей своих. Он оставил их в Орде. После смерти Александра они воротились из Орды с большой честью. Великая радость, великое веселье было тогда в Москве. Иван Данилович, унижая ненавистную тверь, приказал снять с церкви Тверского Спаса колокол и привезти в Москву. Когда Александр Михайлович вошел было в милость у хана, Иван Данилович, испугавшись этого, постарался поладить с новгородцами и отправил к ним сына Андрея. Все притязания его на заволочье были тогда оставлены, Но когда Александра убили, Иван, уверившись, что он более чем когда-нибудь крепок ханским благоволением, опять заговорил иным языком с новгородцами. Новгородцы привезли ему свою часть ордынского выхода. «Этого мало», — сказал им Иван. «Царь с меня еще больше запросил». «Так вы мне дайте запрос, царев». «Так и сначала никогда не бывало», — отвечали новгородцы. «Ты, господин, целовал крест нову городу поступать по старым пошлинам новгородским». по грамотам прадеда своего Ярослава Владимирович. Иван не слушал, приказал своим наместникам уехать с городища и готовился идти на Новгород. Призванного новгородцами князя на ремонт Глеба уже не было там. Ему не по вкусу был новгородский хлеб. Он ушел в свою Литву и утвердился князем в Пинске. Новгородцам надо о б н было искать другого князя. но опасность войны с Москвою на этот раз миновала Новгород. Пришло Ивану ханское приказание идти с войском в другую сторону против смоленского князя Ивана Александровича, племени Ростислава Мстиславича от сына его Давида, не хотевшего повиноваться хану. С этой целью прибыл в Москву ханский посол Тавлукбек. По его требованию Иван Данилович послал на Смоленск разных подручных князей и московскую рать, под начальством своих воевод, но сам не пошел на войну. Этот поход окончился ничем. Хорошо укрепленный Смоленск не был взят, осаждавший его полчища отступила через несколько дней осады. Иван опять стал помышлять о Новгороде, но тут постигла его смертельная болезнь. 31 марта 1341 года он умер, приняв перед смертью схиму, и на другой день был погребен в построенной им церкви архангела Михаила, оставивший своим преемником из рода в род, завет продолжать прочно поставленное им дело возвышения Москвы и распространение ее власти над всеми русскими землями.